Перперно поднял чашу вина и, пригубив звоном уронил ее. Это было условным знаком. И сразу же Марк Антони, сосед Сертория, нанес полководцу первый удар в спину. Кровь обогрила белую тунику. Раненый Серторий повернулся и попытался выпрямиться, но другой заговорщик прыгнул ему на грудь и схватил за руки. На голову Сертория обрушились удары. Перпернов встал. Ноздри у него раздулись, как у хищного зверя, почуявшего запах крови. С видом победителя он оглядел своих растерянных и побледнявших сообщников. Теперь он — главнокомандующий армией, и никто не помешает ему договориться с Помпеем. Ветер дул в лицо. Пыль забывалась в глаза, бороды. Складки одежды, листья, сорванные с деревьев, Кружились над ущельем, как стая вспугнутых птиц. Кайки — так называют этот северный ветер. На заре он рождается, как вздох ребенка, Как нежное дуновение, А с восходом солнца набирает силу и свирепеет. Словно кто-то отвалил камни, выпустил из пещеры духов — и они обрушили на римлян всю свою затаенную ярость. Скалы сыпали на воинов песок и мелкие камушки. Деревья протягивали горлу свои голые изломанные ветви. Внизу негодующе шумела река. В реве вол слышался гнев и укор. А ветер дул все сильнее и порывистей, пронизывая насквозь. «Кайкий!» От его ледяного дыхания не укрыться за плащами и латами, от него не спрятаться за чужой спиной. Всего пять миль от оски, где был убит Серторий, до лагеря, где стоял литан со своими иберами. Но Перпверни казалось, что дороги нет конца. Она тянулась бесконечными петлями, словно кому-то хотелось поймать его в западню. Но кто это скачет, прижавшись к гриве коня, будто подгоняемый ветром. Сам Литан. Один. Без воинов. Что его заставило покинуть свой лагерь, не дождавшись Перперны? И почему он молчит? Почему не поднимает глаз? Неужели смерть Сертория его не радует? Или он догадывается? Кто толкнул Сиртория на убийство Индигила? Литан и Перперна молча ехали рядом. Мерно стучали копыта по каменистой земле. Кони встряхивали гривами. Пахло прелыми листьями и еще чем-то неуловимым. Внезапно Литан остановил коня и соскочил на землю. Что случилось? перперно повернулся. У него перехватило дыхание. Опять эта белая лань. Лань, о которой рассказывал перед смертью Серторий, Сертори говорил о белом беспомощном олененке. Перперна не дал ему закончить рассказ. Он выронил чашу с вином и кровь залила белую тунику, брызнула на пол. А лань стоит на утесе. Все смотрят на нее, запрокинув голову. От нее не отвести глаз. Это не видение, не призрак. Башатовый слетан шагнул к Перперне. Какие у него огромные глаза! Перперну бужуся отпрянул. Но ему нечего бояться. Конечно, Летан не хочет причинить ему зло. Он сам испуганный растерян. Его шаги неуверенны, словно перед ним внезапно возникла пропасть, и он идет по ее краю. Белая лань ищет сиртория. — сказал Ибер, словно разговаривая со своей совестью. — А я его не уберег. Дрожь пробежала по его телу. Он взглянул на Перперну так, будто раньше его не замечал. В глазах его вспыхнул злобный огонек. Потом, резко повернувшись, Литан побежал к своему коню. Послышался дробный стук копыт. Или это стучит в сердце Перперна? замирая от страха и предчувствия неотвратимой беды. Перперна понял, что означала эта вспышка гнева и внезапный отъезд Литана. Литан решил покинуть Перперну и скачет, чтобы сообщить решение своему отряду. К примеру Литана последуют и другие Иберы. Перперна и его небольшое войско останутся одни. Помпей узнает об этом. И воспользуется случаем Непочетный мир Не возвращение на родину Ожидают Перперну А позорная смерть Римляне молча окружили Перперну Тот переводил взгляд с одного лица на другое И ни в одном он не находил сочувствия Воины не замечали его Словно он был уже мертв Перперна отыскал глазами Марка, Антония. «Антоний, что с тобой? Тебя тоже смутила эта белая лань?» «Уходи, Перперна», — глухо сказал Антоний. «За один день ты растерял все, что Сертори создал за десятилетия. Ты предал нас!» Это был конец. Римляне расступились. Перперна шел, опустив голову. Так идут осужденные на смерть. Перперна бежал к Помпею и пытался подкупить его, передав ему переписку Сертория с выдающимися лицами Рима. Но Помпей уничтожил переписку, не прочитав ее. А Перперну приказал Продолжение